Таня знала буквы, Таня знала буквы, она взяла книгу и куклу и дала книгу кукле, будто школа, учи куклы буквы, это А, это Б, Б, смотри, помни.